«Как звать отца-младенца?» — спросил он. «Терентий им звали», — ответила Аксения. «Прозвище?» — последовал новый вопрос. Кум и Кума испуганно переглядывались, они не знали фамилии покойного Терентия. «Ну, что вы молчите?» — прикрикнул поп. «Ну, мы-то не ведаем, батюшка», — сказал Алексей. «Дозволь, я к матери Еву наизбегу и спрошу», — кивнул он на притихшего ребенка. — Но еще буду дожидаться. Куда же? — прогундил служитель церкви. — Коль отца зовут Терентием, запишем и прозвище Терентьев. И он тщательно вывел в книге это слово. И вот так появилась новая фамилия среди жителей Свияжска. Маленький Яша рос крепышом в отца, мать только и находила в нем утешение радость. Любаша много работала, и ребенок ее не видел ни в чем нужды. Даниле Каменеву воевода предложил возглавить дело снабжения свияжских раций продуктами питания. Ему была отпущена большая сумма денег. Для первой закупки этих продуктов у населения указано, что и в каких количествах необходимо запасать на каждый месяц. Казна как бы покупала продукты у самого Каменева по установленным воеводой ценам, а как будет Каменев закупать и доставлять их в Свияжск, это уж никого не касалось». У Данила осталась прибыль после расчетов с казной, он вел все дело от себя и именовался в городе Купец Каменев. Митька Сухоруков оправился после ран и теперь готовил кирпичи, которые мере большое сбыт в Казани, где по указанию царя совершались большие преобразования строился новый каменный Кремль. Бровкин занимался гончарным делом, с детства он хорошо овладел мастерством изготовления глиняной посуды, а сейчас довел его до художества, и его изделия брали на расхват не только в Свияжске, но и во, во всех базарах в Казани. В бою при взятии Казани Ваську Дьячкову полыснул горожанин, да так, что левая нога осталась навсегда согнутой в колени, чуть ли не под прямым углом. Охромел веселый Васька, но духом не пал и веселости своей не утратил. Как только поджил нога, он соорудил себе из липового легкого чурбака протез-подставку, насадил на ее конец кованое железное кольцо, чтобы его надольше хватало, удобно приладил деревянную ногу под колено и очень скоро стал не только ходить, но при случае бегом бегал не хуже других со здоровыми ногами. Он женился, работал в кузнице, из которой, кроме звона на слышались постоянные песни да смех посетителей заказчиков над шутками молодого кузнеца, на которой он был и охотник, и большой мастак Однажды в воскресенье под вечер зашел к Любаши Бровкин. Она собралась зажечь светильник и угощать гостя пирогом и ватрушками, но фёдор остановил ее. «Нет, Любаш, погоди, сядь да послушай меня». Я ведь за большим делом пришел, не знаю, как и сказать. Ты только не серчай, Любаша. Я уж по всей правде буду. Смучился я, Любаша. Иной час и жизни не рад. С самых тех пор, как увидел я тебя в землянке у дяди Ферапонта, не ведаю себе покою. Мила ты мне, а других никого не вижу. Что ты, Федя? «Да что ты говоришь? Зачем ты это?» — испугалась Любаша. «Погодь, погодь. Уж начал тогда, скажу, будь что будет, пока мистереж-то был жив. Я и в уме про тебя никакой надежи не держал. Затаил я в себе любовь свою, и сроду бы ты одни не проведала. Хотел продать я дом и к отцу уехать, как он свой отказный переселенку сюда и дал, а вот не смог уехать. Бывало, повстречаю, где тебя». Нагляжусь, как живой воды напьюсь, а ежели долго не вижу, тоска одолевает, и места нигде нету до тех пор, пока места пять себя не повидаю.